Заодно и Лейцепскую ярмарку посещу. Так вот, подозреваю, что Андрей Владимирович желает составить мне компанию в всем мероприятии. Лейцепская ярмарка. Выставочная и торговая промышленная ярмарка Лейпцига, считающаяся одной из старейших ярмарок в мире. Ну или как обычно, титулованный промышленник потер пальцами в весьма характерном простонародном жесте, означающем «гони монету». Так на чем я остановился? Подхватив второй из душевных подарков, Александр протянул его над сервировочным столиком. Вот, это тебе. Настороженно приняв конверт, Гриша вытянул одинокий листок простой писчей бумаги. Помедлив, осведомительствовал его содержимое и тут же порадовался своей сильно подоросшей образованности. Иначе как бы он вот так с ходу понял, что короткие столбики цифр на бумаге отображают какие-то координаты. К сожалению, несколько не связанных на первый ды да и на второй взгляд строчек под циферью выстояли даже под напором недавно оконченного частным порядком университетского курса наук. Парочка затонувших на Балтике кораблей. Специально судно-поисковик с магнитомером на испытание в тот район отправил. Ну и в архивах, конечно, люди покопались. Поглядев на блондинистого донайца, И моментально осознав, что больше подробностей не будет, Долген вернулся к своему подарку. Подумал, припомнил один недавний разговор и просиял лицом. Это что, та самая фрау? Упаковав конверты во внутреннем кармане, страстный почитатель древностей нежно погладил подарки сквозь плотную ткань сюртука. Командир Уля, просто, ну просто нет слов. Улыбки дарителей молча ответили, что им никаких слов и не нужно. Тонко звякнули бокалы с густым испанским вином, взвыл в каминной трубе питерский ветер, метнувший в окна очередной снежный заряд. Кстати, пока не забыл, Гриша, как там с документами, которые я просил подготовить к Рождеству? С какими? А, да. Стрельцовы взглядом на Ульяну вдруг моментально превратился в начальника отдела экспедирования. Ну, предварительную работу выполнены в полном объёме, хотя и остались кое-какие шероховатости. Также мне необходимо знать, когда планируется подписание. Ну, теперь уже как подлечусь на водах, раньше не получится. Ого, стало быть, в феврале. Я тогда ближе к концу января проработаю мелкие детали и можно будет. Быстро заскучав от непонятных, но самое главное, неинтересных разговоров. Брюнетёстая красавица тактично воспользовалась одной из пауз. "Дядя Гриша, почему ты приехал один без Лики? Мы так ждали". Узнав, что близкой подруги не здоровится, Уля процокала каблучками в соседнюю комнату, откуда почти сразу донеслось треньканье наборного диска на телефоне и короткий монолог, закончившийся вполне понятным: "Скоро буду". Чинно вернувшись в кабинет, девушка по очереди клюнула, поцеловала дядюшку с опекуном подставленные скулы и упархнула переодеваться перед столь важным мероприятием, как визит к смертельно больной подруге. Ну, примерно так это прозвучало в её изложении. Подождав, пока звук шагов утихнет в глубине комнат, и многозначительно поглядев за окно на разбушевавшуюся метель, супруг Гликерия негромко подметил: "Охота она такая, по ще не воли. Да ладно, на автомобиле ты Согласно хмыкнув, Долгин не поленился сходить и прикрыть дверь, пока гостеприимный хозяин открывал новую бутылку, пропитанного солнцем испанского нектара. — Ну, не томи уже! Плюхнувшись в кресло, простой, а иногда даже очень простой оренбургский казак подставил бокал под струйку вина и выдохнул. — Командир, ты не поверишь, но они в этих каннах так расслабились! — Да!